Глава д е в я т а Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны между собой. Приваловы, как заводовладельцы, пользовались большой известностью на Урале. Им принадлежали знаменитые шатровские заводы, занимавшие площадь в 400 тысяч десятин б о г а т е й ш и е в свете земли. Как большинство уральских заводчиков, последние представители фамилии Приваловых жили нараспашку,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 удалось жениться на дочери знаменитого богача-золотопромышленника Павла Михайловича Гуляева. Непосредственным результатом слияния этих знаменитых фамилий было появление на свет нашего героя Сергея Привалова. Оно было встречено и о т п р а з н о в а н о старской роскошью. Гремели пушки, рекой лилось шампанское, и целый месяц в Приваловском доме угощались з в а н ы е и н е з в а н ы е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 По большей части это были дети гонимых раскольников, задыхавшихся по тюрьмам и о с т р о г о м Гуляеву привозили их со всех сторон, где только гнездился раскол, с ветки, из кержинских лесов, с ы р г и з а из стародубья, чернораменских скитов и так далее. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, гревшегося под гостеприимные кровли гуляевских палат.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 все это были птенцы гуляевского гнезда получившие там вместе с кровом и родительской лаской тот особенный закал к о т о р ы м они резко отличались между всеми другими людьми в них продолжали жить черты гуляевского характера выдержка силу воли энергия неизменная преданность старой вере одним словом все то что давало им право на название крепких людей василий назарыч бахарев И м а р ь Степанна, и з в е с т н а е в Гуляевском доме под названием Вася и Маши, п о л ь з о в а л и с ь особенной любовью старика Гуляева. Они были круглыми сиротами, и всеми силами молодой души приросли к Гуляевскому дому. м а р ь Степанна, как женщина, окружила жизнь в этом доме целым орелом о святых для нее воспоминаний. Из них, прежде всего, конечно,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 Старик однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на Васю, сказал всего только несколько слов. «Вот, Маша, тебе жених. После спасибо мне скажешь». Девушка повалилась в ноги своему н а з в а н о м у отцу, и этим вся церемония закончилась. Через две недели Бахаревы были повенчаны по р о с к о л ь н и ч ь е м у обряду. «Береги его, Маша».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 Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем замужество м а р ь Степанны. Последняя имела хоть некоторые основания подозревать, что ее выдадут за Бахарева, и свыкла с этой мыслью, а дочь миллионера даже не видала ни разу своего жениха, равным образом, как и он ее. Когда перед сватовством жениху захотелось хоть издали взглянуть на будущую подругу своей жизни, это позволило ему сделать только в виде исключительной милости —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 Можно сказать только, что русская натура развернула здесь вовсю свою ширь. С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой, и в этом разливном море угощали с ь з в а н ы е и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба. частые хозяины гости прямо с п ь я н о й о р г и и попадали в м а л е н н ы е и здесь отбивали земные поклоны до синяков на лбу словом жизнь несдерживаемая более ничем не знала середины и лилась через край широкой волной захватывая все на своем пути но о б ы к н о в е н н ы й роскоши обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало какой то дикой разгул овладел всеми На целые десятки верст дорогу стилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной к о м п а н и и й на бешеных тройках. Лошадей не только поют, но даже моют шампанским. Бесчисленные гости располагаются как у себя дома, и их угощают целым гаремом из крепостных красавиц. Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии, совсем изменился.